Параграф 14. Доказательства единства Божие логические, какие употребляли святые отцы и учители церкви Доказательства Единства Божие, какие употребляли святые отцы и учители церкви на основании здравого разума суть почти те же самые, какие и сейчас обыкновенно употребляются для той же цели. Одни из них заимствуются из свидетельства истории и души человеческой – антропологические. Другие – из рассматривания мира – космологические. Третьи – из самого понятия о Боге – онтологические. Раскрывая доказательства первого рода, святые отцы и учители церкви указывали, во-первых, На древнее предание о единстве Божьем, распространенное между всеми народами, вследствие которого даже грубейшие из язычников, как ни глубоко впадали в многобожие идолопоклонство, всегда сохраняли в своих верованиях мысль о едином верховном Боге, считая прочих своих богов богами низшими, рожденными или даже созданными от него и, во всяком случае, подчиненными его могуществу и власти. Во-вторых, на согласие самих языческих писателей в признании единства Божия. В подтверждение этой мысли защитники христианства ссылались на Орфея, Гесиода, Софокла, Платона, Ксенофана и других, или даже приводили места из их писаний – И места нередко действительно весьма ясные и сильные. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Послание к Галатам, глава 3 стих 20. Которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие. Первое послание к Тимофею, глава 6, стихи 15 и 16. В-третьих, наконец, святые отцы и учители указывали на врожденность у нас идеей о Боге именно едином. Эту-то врожденную идею называли свидетельством души, которое каждый человек носит в самом себе, и которое, сколько бы ни заглушалось предрассудками и суевериями языческими, невольно, как бы по инстинкту, высказывается часто устами самих язычников в их обыкновенных разговорах. «Прислушайтесь», — говорил Тертулян к язычникам. К свидетельству самой души вашей, которые, несмотря на темницу ума, видимо, имеются в виду многообразные, не всегда должным образом упорядоченные научные знания, зачастую препятствующие развитию у человека духовной интуиции. Примечание редактора. Несмотря на предрассудки и дурное воспитание, на свирепство страстей, на рабство ложным богам, когда пробудится как бы от пьянства или от глубокого сна, когда почувствует, так сказать, искру здоровья, невольно призывает имя единого истинного Бога и вопиет: Великий Боже, благий Боже, что Бог даст Таким образом, имя его находится в устах всех людей. Душа признает его также за судью следующими словами. «Бог видит, надеюсь на Бога, Бог воздаст мне». О, свидетельство души по природе христианской! И произнося эти слова, она обращает взоры своей не к Капитолии, но к небу, ведая, что там чертог живого Бога, что оттуда и от него сама она происходит. Стараясь доказать единство Божие из рассматривания мира, древние пастыри церкви рассуждали так. Первое. Мир один, и в устройстве всех своих частей великих и малых, как немногочисленные они и разнообразны, представляет совершенное единство». Этим ясно свидетельствует он о единстве Творца. Второе. В жизни мира замечается постоянный порядок и гармония. Все течет по определенным законам, стремится к определенным целям. Все поддерживается одно другим и содействует благу целого. Несомненный знак, что один есть и верховный правитель мира, строящий все по своим премудрым планам. Если бы существовали многие правители мира, многие боги, естественно, различные между собою, тогда не могло бы быть такого стройного течения и согласия в природе. Напротив, все пришло бы в беспорядок и обратилось в хаос. Тогда каждый бог управлял бы своей частью или и всем миром, по своей воле, по своим соображениям, и происходили бы непрестанные столкновения и борьба. Третье. Для создания мира и управления им совершенно достаточно одного Бога, всемогущего и всеведущего. На что же все прочие боги? Они, очевидно, излишни». Говорить, что многие боги вместе творили и сотворили настоящий мир и вместе им управляют, значит, представлять, что каждый из них порознь недостаточен для этого, не имеет ни могущества, ни всеведения, приличных богу, и, следовательно, все они несовершенны и не есть боги. Наконец, главнейшие из доказательств, какие приводили учители церкви из самого понятия о Боге, есть два следующие. Первое. По единодушному согласию всех людей, Бог есть такое существо, высшее и совершеннее которого нет и быть не может. Но высочайшее и совершеннейшее из всех существ возможно только одно. Ибо если бы существовали и другие, равные ему, в таком случае оно перестало бы уже быть высочайшим и совершеннейшим из всех, то есть перестало бы быть Богом. С другой стороны, многие совершеннейшие существа невозможны и потому, что между многими непременно должно быть различие, иначе они будут составлять одно, а не многие существа». Если же допустить между ними различия, то где же будет их равное во всем совершенство? У одного, без сомнения, должно быть чего-то более или менее, нежели у другого, третьего, четвертого и у всех прочих. Если же, таким образом, у каждого будет недоставать полного совершенства или по благости, или по силе, или по премудрости, или по другому какому-либо свойству, тогда это уже не будут существа совершеннейшие, не будут боги. Второе. Бог как существо совершеннейшее. Есть также существо беспредельное и все собой наполняющее. Теперь, если было бы много богов, каким образом сохранилась бы их беспредельность? Где существовал один, там, конечно, не мог бы существовать другой, ни третий, ни четвертый, ни все прочие. Излагая эти и другие подобные доказательства единства Божия против язычников и всех вообще еретиков, отвергавших или извращавших христианский догмат о Боге едином по существу, пастыри церкви вооружались еще особыми доказательствами против двубожников, допускающих два совечные, враждебные между собою начала – доброе и злое. Сущность последнего рода доказательств заключается преимущественно в двух положениях. Первое. В том, что система двубожников содержит сама в себе много несообразностей. Каковы эти два враждебные между собой начала, спрашивали защитники православия, равносильные или неравносильны? Если равносильны, они совершенно обессиливали бы друг друга, и в мире не было бы ни добра, ни зла. Если же не равносильны, то сильнейшее уничтожило бы слабейшее, и тогда существовало бы в мире или одно добро, или одно зло. Как существуют эти начала? Ни одно в другом, ни одно около другого они находиться не могут, как противоположные и разрушающие друг друга. Значит, надо допустить, что каждый из них занимает особую часть Вселенной. Кто же назначил каждому из них свою область? Нельзя сказать, что они сами для этого согласились и заключили между собой договор потому что как зло не есть уже зло, когда оно в мире и согласии с добром, так и добро не есть добро, когда оно в дружбе со злом. Следовательно, остается допустить, что каждому из них определил отдельное место пребывания кто-то другой, и при том сильнейший и имеющий власть над ними. Если так, то будет уже не два, а три начала. Или, справедливее, будет одно верховное начало, которому подчинены два низшие. Второе положение в том, что система дуалистов совершенно излишняя для той цели, для которой придумана. Они утверждают, будто необходимо допускать два начала – то есть кроме доброго начала и начала злоя, с той именно целью, чтобы объяснить происхождение и существование зла в мире, ибо невозможно же, говорят, чтобы зло происходило от добра. Но зло не есть какая-либо сущность или свойство сущности, а нечто случайное, есть только отсутствие добра и уклонение от естественного к противоестественному. «Ибо нет ничего злого по естеству. Все, что он создал с начала бытия, хорошо весьма». Бытие, глава 1, стих 31. «И все существа, пребывающие такими, какими созданы, хороши весьма. Злым же нравственно делается то, что произвольно отступает от естественного и переходит в противоестественное». По естеству все служит и повинуется Создателю, но когда какая-нибудь тварь самовольно воспротивится и сделается непослушной своему Творцу, тогда она и становится злой. Что касается до зла так называемого физического каковы бедствия, наказания и так далее, то оно не по существу своему зло, а только относительно к нам, и при том есть следствие нашего зла нравственного и посылается или попускается Богом для нашей же нравственной пользы. Следовательно, вовсе нет надобности придумывать еще какое-то злое начало. Существует Только начало доброе, от которого и происходит все добрым. Злым же делается уже впоследствии по собственной воле через уклонение от своего естества и назначения. Излишним считаем здесь показывать, как в частности опровергали защитники православия заблуждение требожников. Ересь это произошла единственно от того, что не умели правильно понять христианского учения о трех лицах в едином Боге и основывались не на каких-либо соображениях разума но только на неправильном истолковании некоторых мест Священного Писания, а потому и опровержение ее увидим там, где будет излагаться православное, основанное на Слове Божьем учение о Пресвятой Троице.